Глава четвёртая. Термиты. Лужа густой тёмной крови медленно растекалась под привалившимся к свае телом Сильвио Соласара. Артега подобрал его беретту и бросил её в шахту верёвочного лифта. Огромная чёрная туша Изабель Фернандес всё так же возвышалась над копошащимся у её ног связанным аптекарем Перезаряжённое ружьё она держала в руках уверенно, привычно, ничуть не переживая по поводу только что застреленного из него человека. Что ты делаешь, Изабель? Попробовал воззвать голосу её разума Линарес. А помнись, ты же убила его. Я нарожала на свет столько народа и Стеван, что одного другого имею право забрать обратно. Фернандес расхохоталась собственной шутке, но подумав о своих детях, а для кого я всё это делаю, по-твоему, Исабель возмутилась. В новом парке моему дуралею Диего старшему дадут работу, которая обеспечит наконец семью, как положено. Секретарша кинула озорной взгляд на возящегося с верёвками Артегу. С комиссаром он уже справился и сейчас работал над Магинолом. За одно он будет всё время на ней. Жду не дождусь, когда мы останемся наедине, Мануэль. Мэр затягивая узел пропыхтел: "Скоро". Проверив надёжно ли привязан Энтони Колоне, Артега направился к коляске с его отцом. Сеньора Фернандес, пожалуйста, Понимая, что в этом дуэте главное решение принимает не мужчина, Магинал обратился к Изабель безрезультатно. "Кого ты хочешь рожалобить?" оскалила она большие белые зубы, от чего стала похожа на огромную чёрную акулу. "Мать двенадцативечно о чём-то просящих, ноющих детей? Смешно. Впрочем, вряд ли ты, сынок американских богатеев, Смолоденчество живущие в достатке меня поймёшь. Это всё равно что объяснять Доннье Анне, что такое караоке. Исабель Фернандес, которая, как известно, любила посмеяться вообще, снова расхохоталась. Но Анне осталась в долгу. Ты думаешь, я такая же идиотка, как твой Диего, сказавший тебе взак всегда? Если у жителей Санта-Моники хватило воображения представить на постой мэра Сальюнтия Артегу, то и я вполне себе представляю, как буковки закрашиваются другим цветом и скачет рядом похожий на него колобок. Изобель Фернандес хохотнула, комиссар Ленарес и Энтони Магинуло улыбнулись. Известного персонажа караоке Эмилио Артега действительно напоминал Шутка не понравилась только ему самому. Откуда вам знать, что он похож на меня? Анна, едовито осведомился он, накрепко привязывая к столбу кресло Андрея Самареда. Вы меня в глаза не видели. Ты мэр уже 12 лет, ответила Анна. Не думаю, что в мире что-то изменилось, и против общих правил мэр именно нашего городка. вдруг сделалось исключением сколько у тебя лишних килограммов я могу сосчитать прислушавшись к твоей одышке не меньше сорока это точно свидетели разговора были готовы прыснуть ещё раз но реакция артеги это стремление погасила на своём посту я делал для города всё что мог со злостью прокричал он я был полезен в отличие от некоторых. Успокойся, Мануэль, успокоил его Фернандес. Ты эту дуэль не выиграешь. Всем известно, что Астрато Зренья доньян обменяла на остроту языка по весьма выгодному курсу. Все, кроме Артеги, заулыбались. Происходящее стало напоминать дружескую болтовню в компании приятелей. Но Фернандес на этом не остановилась. Только не принимай это за комплимент, старая корга. Грубое обращение заставило Анну поджать губы и насупить брови. Ничем более она не показала, что задета. "Признаться, ты всегда бесила меня", продолжила Изабель. "Донья Анна сказала то, донья Анна сказала это. Ты словно незабитый до конца гвоздь на самом проходе". Об тебя постоянно рвётся одежда и царапается задница. Вот и всё твоё предназначение в этом мире. Задница твоих размеров поцарапывается обо что угодно, сказала в наступившей тишине Анна, и все, кроме Артегии и его секретарши, расхохотались снова. Смейтесь, смейтесь, зловещно процидила Фернандес. Хотя я бы на вашем месте Задумалась о другом. Как вы с Эмилио занимаетесь сексом, например? Действительно, загадка. Вы же должны скатываться друг с друга как два апельсина. Нет, Доньяна, я не об этом. Я бы посоветовала вам молиться. Так и я представила на секунду и теперь молюсь. а в том, чтобы ослепло ещё и моё воображение. смеха охватил всех пленных. покраснев, шартег сопел, не зная, как оградить свою возлюбленную от колких насмешек слепой. и тогда уизвлённая изобель ударила в то место, которое донья анна зачетить не могла совершенно точно. если ты думаешь, что кому-то нужна, вспомни, как твой собственный жених продал тебя на собственной свадьбе. Все замолчали. Фернандес сукором произнёс: "Мэр, даже для него произнесённое было перебором. А что? Не унелась Изабель, а вы все поверили в эту мутную историю? Белокрылый одноногий ангел Антонио Мареда и его сынок защищающий честь невинной сестры. Да, не такие же убийцы, самые настоящие, ничем не лучше меня. Будь ты прокleta. Дуньяна запустила в Фернанда стаканом из-под кофе и даже попала. Мишень была более чем крупная. Отразившись от огромного тела секретарши и не причинив ей естественно никакого вреда, стакан упал на пол. Я откатился обратно к слепой. Исабель Фернандес расхохоталась. Если не получится в караоке, попробуй в себя в дартс, Анна. У тебя неплохо получается. Мэр, закончив тем временем с последним пленником Хавьером Игнасио, отправился за чем-то на первый этаж. Фернандес же подошла к связанному комиссару и принялась шарить по его карманам. Всё ещё куришь, Стебан? Спросила Анна, улыбаясь: "Я думаю, твоя трубка, с которой ты всё не можешь расстаться, прекрасная причина, по которой вспыхнул огонь". "Огонь?" Фернандес нашёл трубку. Одновременно с этим вернулся Артега, держа подмышками и в руках несколько ёмкостей с готовым к употреблению средством от термитов. "Огонист", эбо на огонь, Истебен, огонь пояснил мэр другу. разливая жидкость по углам и стенам гостиной. Верёвки прогорят, и никто не предположит, что вы были ими связаны. Средство от термитов ни хрена не помогает от термитов, но зато прекрасно вспыменяется, и весь дом от подвала до стропил им как нарочно пропитан. Дойдя до сваи, возле которой лежало тело Соласара, мэр преистановился. А труп Сильвио мы, наверное, отвезём в другое место. Он вопросительно посмотрел на Фернандес и так и внул в ответ. Я думаю, его пристрелит обезумевший Нуньес, который затем покончит с собой. С диким рёвом Рикардо Нуньес скачел на ноги. Старик собрал все силы, которые у него были, и бросился на Артегу. Конечно, Эмилио Мануэль справился бы с ним и без оружия. но от неожиданности выстрелил пуля вошла в высокого рикардо прямо в подбородок по инерции продолжая движение он повалился прямо на мэра пистолет выстрела из которого артега не ожидал выскочил из его непривычных коруже рук и упал прямо на колени анны мореда это увидел линарес донья анна пистолет он у вас на коленях Анна тут же нащупала оружие, комиссарский М82, но её остановил грозный оклик. "Стой, Анна!" проорал Фернандес. "Ты у меня на мушке. Не пытайся ничего сделать". "Боже мой. Боже мой, я убил его", пролепетал мэр, пытаясь выползти из-под костлявого высокого роста Рикардо Нуньеса. "Убил!" голос Анны задрожал. Убил кого? Все, включая мэра и Фернандес, молчали. Убил кого? повторила Анна и позвала: Рикардо. Рикардо, пожалуйста, ответь мне. Руки слепой снова тронули пистолет. Не смей, старая дура, повысила голос Изабель. А то попадёшь к своему аптекарю на тот свет прямо сейчас. И да. Ты угадала, он уже там. Произнеся эти слова, Фернандес, прижатым к плечу прикладом направленной на Дон Жуана охотничьей двустволке, сделала шаг вперёд. Анна не могла себя заставить убрать руку от оружия. Рикардо, тихо позвала она. Руки от пистолета. Гаркнуло и Сабыли приблизились к они ещё на шаг. Рикардо. По щекоманной побежали слёзы. Скрепя стонущими подъёмом огучим весом половиными досками, Фернандес шагнула вперёд ещё раз, внимательно следя за тем, чтобы слепая не вздумала воспользоваться пистолетом Линареса, она, разумеется, не смотрела под ноги. Лежащий на полу стакананы Мореда попал секреташи ровно под шаг. Провернувшись под её тяжёлой ступнёй, он подбросил вверх всё её огромное тело. Взмахнув гигантскими, похожими на телячьи окорока ногами, Фернандес со всего размаха приложилась о пол своей широченной спиной. Дом от подвала до крыши вздрогнул, будто в него попала крупная авиационная бомба. Фернандес крикнул мэр, почти избавившийся от навалившегося на него тела Нуньеза. "Ох ты, дьявол!" успело произнести лежащая на спине Изабель. Затем пол под ней, не выдержав чудовищной нагрузки, с треском и грохотом провалился. Спустя секунду, когда Фернандес достигла первого этажа, дом сотряс второй удар, ещё мощнее. А изобразовавшегося в полу Ломонового рваного проёма вырвался огромный кувыркающийся клуб плотной строительной пыли. Артега, выпучив глаза, глядел на дыру в полу. Все остальные, за исключением Донья Анны, разумеется, смотрели туда же. Фернандес, Изабель позвал Артега и на карачках осторожно приблизился к краю проёма. Цепляясь за неровные, источенные термитами обломки потолочных балок, он заглянул вниз. Фернандес лежал на спине, раскинув руки и ноги в стороны, будто выброшенная на берег большую морская звезда экзотического черного цвета. Её яркие, подведенные жирной черной тушью глаза были распахнуты и неподвижны. и одного брошенного на них взгляда было достаточно, чтобы понять, они застылены всегда. Мерат полз от опасной дыры в полу и медленно поднялся на ноги. Артег медленно обернулся к донье Анне. Лицо его, перепачканное кровью Нуньеза и поднявшееся из разлома белёсой пылью, искривилось. Руки сжались в кулаки. Анна, пистолет, крикнул Линар, понимая, что Артега теряет голову. Слепая мигом нашарила оружие и выставила его перед собой. Мор видел, что делает Анна, но его это ничуть не смутило. Не спеша он огляделся в поисках подходящего предмета и остановил свой выбор на большом кухонном ноже. затерявшимся на накрытом к завтраку столе, взяв нож в руку, Артег направился в сторону слепой. Для наблюдающих за ним связанных пленных все его намерения были очевидны. Он идёт к вам, стреляйте, донья Анна, застрелите его, прокричал комиссар, не задумываясь над тем, насколько его просьба мала существимо. Стреляйте, Анна. Присоединился к нему Завизжал и Антони Магинол. Стреляйте! Завизжал Ихавьер Игнасио. Стреляйте, я вас умоляю! Анна. Насколько мог громко крикнул даже Андреас. Стреляй, сестричка, стреляй. Слепая выставила руку с оружием вперёд, но Артега тут же ушёл с линии огня. На лице его играла странная и страшная улыбка. Он продолжал медленно но неумолимое движение к своей цели. "Правее", прокричал комиссар, пробы искректировать, а не прицел. "Влево!" вопил в то же время Энтони, смотревший на происходящее с другого ракурса. "Вы её путаете, идиоты!" зашипел Хавьер Игнасио. "Анна, слушайте кого-то одного". Анна, не зная, каким указаниям подчиняться, беспомощно вводила рукой оружие из стороны в сторону. Мэр приближался к ней, сжимая в руках огромный нож, легко уходя от наставленного в его сторону дула. До ненавистной старухи оставалось меньше 3 м. Артега занёс руку с ножом над головой. "Анна, огонь! Стреляйте веером!" прокричал комиссар. "Анна, стреляй же!" подал голос Андрес. "Донья Анна, жемите на курок!" закричал Энтони. Стреляйте, стреляйте немедленно, взмолился Хавьер. Когда общий гвалт, в котором уже совершенно точно невозможно было расслышать что-то дельное, достиг своего пика, прогремел выстрел. И результат его был поистине удивительным для всех. Разница в изумлении на лицах, вызванном точнейшим попаданием Эмилио Артеги прямо в лоб, состояла лишь в том, что на его физиономии оно осталось навечно мэр Санта-Моники отброшенный попавшей пули назад сделал несколько шагов спиной секунду постоял как бы раздумывая что ему делать дальше закатил глаза и завалившись плашмя полетел в тот самый проём что минуты ранее образовался благодаря его сверхкурпулентной секретарше приземлился он прямо на неё третий удар вышел мягким дом его почти не почувствовал как как вам удалось попасть с такой точностью донья анна спрашивал совершенно изумлённый линарис спустя минут 15 когда все пленники уже освободились от пут Анна смогла подобрать полунож, обранённый Артегой, и передать его Энтони. Вы все так орали, что я выстрелила в единственное место, откуда не доносилось ни звука, ответила Анна с раздражённым достоинством. Спасение не сильно обрадовало её. Рикардо Нуньес, друг всей её тёмной жизни, человек любивший её больше всего на свете, Заплатил за него слишком дорого. Зато оказался жив Солосар. В заряд картечи сильно его поранил, но частично пришлось и по металлической фляжке, сделав из неё решето, но одновременно ослабив убойную силу выстрела. Помощь тем не менее ему нужно было оказать как можно скорее. Он истекал кровью и был без сознания. Подождите немного. Всё же попросил Линарес. Он вернулся в дом и пробыл там минут 10. Поехали, сказал он Энтони, севшему за руль микроавтобуса. Я всё объясню по пути. Едва они выехали на дорогу, ведущую к Санта-Монике, изъеденный термитами дом Артеги, внутри которого остались тела его хозяина и его любовницы, вспыхнул огнём. Взорвавшиеся затем кислородные баллоны уничтожили дом до основания.